Глава 25. Длинный путь фехтовальщика. Даже после того, как мы определились с оружием, которое для меня должно быть более удобным, новинки не кончились. Анатолий проработал программу основательно и включил в неё всё, что могло потребоваться мне. Разумеется, туда не входил курс выживания, не было противодействия психическим воздействиям и пыткам, но то были с его слов курсы протяжённости в несколько недель, и не было смысла даже упоминать об этом в наши пятидневные занятия. Чтение теории по практике мне тоже пригодилось, и этим мне всё же удалось приятно удивить военного, когда тот собрался рассказывать мне, что я и так прочёл. Я же не сразу в кровать падаю после наших занятий, заявил я ему. Всем бы твоё осознанность. Не скажите, поспорил я. Прояви я в своём прежнем обучении такое же рвение, вероятно, сложилась бы другая цепочка событий, и я не оказался бы в нужном месте в нужное время. Это опять же случайность, не система, заметил Анатолий поэтому не советую пользоваться твоим же собственным примером слишком часто, потому что на случайность положительного характера легко подобрать одну такую же случайность отрицательную и нивелировать. «О, и только без философии, пожалуйста», – запротестовал я. «Идею я понял, но с институтских лекций не переношу таких идиоматических фраз». «Сам не люблю», – признался он. Но случай уж такой подходящий, что к слову пришлось. День за днём мы с ним временами о чём-то разговаривали. Он не пытался выяснить ничего нового обо мне, за исключением того, что уже знал, да то, что писали в газетах. А свежую прессу заносили регулярно. Так, например, в одном из номеров был объёмный и жутко скучный разворот о предстоящем заседании Большого совета. То было уведомление и программа. Заметив в обеденный перерыв, что я читаю эту колонку, Анатолий изобразил на своём лице ужас. Тебя тоже втянули в политику? Не совсем. Меня попросили помочь в одном деликатном деле, настолько деликатном, поспешил добавить я, что вряд ли там понадобятся навыки, которые мы здесь прорабатываем. Тогда я не понимаю твоей спешки. Повторю, осознанный выбор, чтобы в будущем избежать неприятных случайностей. «Сегодня они промахнулись, сами упали мне на саблю, а завтра наступит мой черед. Кстати, у нас есть день на фехтование. До сих пор мои навыки в этом были весьма и весьма отрывочными». «Твое щекотливое дело подразумевает дуэли?» – спросил Анатолий. «Вероятно, в будущем... А что? Неужели махание сабли и здесь выходит из моды?» «Здесь?» – этот вопрос прозвучал уже настороженно. Здесь, в смысле, среди специально обученных. Ведь надо же быть готовым ко всему. Работать с холодным оружием сейчас учат не всех, но основные навыки даются каждому. А этот шик мелочь, несерьёзно. Вот скажи, Максим, что ты умеешь? Базовую защитную стойку знаешь? Подсекающий удар? По твоему лицу вижу, что всё не лучше, чем с остальным. Да иначе бы меня здесь и не было. 100 раз уже говорил. «Тише, тише, барон, не кипятись. Я же не в обиду тебе. К тому же я не реже твоего говорил о необходимости учиться больше, чем пять дней. Но у тебя же обстоятельства. Кто же виноват, что так сложилось? А про фехтование...» Он тяжко вздохнул. «Все очень грустно» когда-то любой офицер императорской армии мог с сабли такие вещи вытворять, какие сегодня стали только в цирке в ранге опасных трюков. А теперь, теперь такие навыки дают учителя в частном порядке, те, кто хранит старую школу. Но основная масса обучения сводится к тому, что надо острым концом колоть, а лезвием рубить. Разговор этот зашёл у нас на третий день моего пребывания в лагере. Я уже более-менее здесь освоился. Потерпев шуваров и его громилы, вернулись к первоначальному виду, но за всё время ко мне больше никто не подошёл. И обедали мы, как правило, вдвоём. Собственные и самые долгие беседы проходили в то же время. Знаете, предложил я, сдвинув в сторону посуду. Быть командующим тактической единицей да и попросту отрядом мне не светит, вряд ли я буду самым опытным из группы. А вот один удачный удар саблей может спасти жизнь, не мне так, кому-то другому. Я бы предложил не распыляться, а за пару дней довести уровень владения холодным оружием хотя бы до среднего статистического солдата. Что скажете? Скажу, что я уже староват и не так подвижен, как раньше, сказал Анатолий и притих. И в этот момент нужно сказать: "Но", намекнул я, едва скрывая улыбку. Но кое-чему я смогу тебя научить. Обещаю махать не слишком быстро, чтобы вы успели увернуться. Но-но-но, сопляк! Он вдруг вытянулся, даже горделиво. Ладно, шучу, не обижайся. Во времена моей молодости... Чего тебе, Уваров? Спросил он у подсевшего усатого. Тот по-прежнему ходил с забинтованной головой, выглядя при этом далеко не героически. Он кашлянул и спросил. Мне бы с бароном поговорить, Анатолий Ефимыч. «Снова просто так?» — спросил вояка, тогда как я уже думал, почему он сразу не назвал мне свое отчество, раз курсанты обращаются к нему так. «Или нормально уже?» «Нет, по делу», — произнес Уваров и покраснел, как рак. «Я за тренировочными саблями», — сказал военный, объяснил мне, как добраться до нужного здания, потому что сегодня начал накрапывать дождь, и тренировки на улице пришлось перенести под крышу. Сперва парень долго смотрел вслед уходящему Анатолию, а потом посмотрел на меня. Его правую скулу до сих пор украшал внушительный крест из пластыря, из-под которого виднелся здоровенный синяк. «Сперва, господин барон, я хотел принести свои извинения, потому что совершеннейшим образом не подозревал о вашей личности». «Вот как! Чем дольше он говорил, тем сильнее мне хотелось его прогнать. Почему-то при нашей первой встрече ты говорил проще». «Так вы изволите ли принять мои извинения?» Или ты будешь говорить нормально, или я тебе ещё раз об стол приложу, тихо проговорил я, чтобы не слышали остальные. Кого ты из себя строишь? Намёк понял, Уваров сразу же изменился в лице, посерьёзнел и прекратил нести всякую чушь. Вёл себя как дурак. Извините, я и в прошлый раз просто познакомиться хотел, но перегнул. Понял тебя, извиняю, кивнул я, но руки ему не подал. «Звать как?» «Илья. А вас с Максимом я в газете читал». «Так, может, ты и помириться подошел из-за того, что в газете прочитал?» «Перещурился я». «Нет-нет, что вы!» — искренне испугался парень. «Честное слово, господин Ба... то есть Максим. Там много другого любопытного, но нет, не из-за этого». «Раз честное...» Я пристально посмотрел на Усатого, и тот сразу же бросился кивать. «Самое, что ни на есть». Так, спокойнее. Я же не собираюсь тебе вилку в руку втыкать. А в прошлый раз собирались слегка унявшись по любопытству во луваров. Пугать собирался, протыкать нет. А, это тогда за что? Он указал на свою забинтованную голову. Да что ты не уйдёшься никак? За дело это тебе. Ещё в прошлый раз сказал, чтобы не бился спины. Выговорившись, теперь успокоился и я так чего ты хотел только извиниться нет ответил он на этот раз робко и как будто стесняясь мы же все газету читали что вы и анна алексеевна как бы это сказать вместе закончил я за него тоже не слишком уверенно но не потому что не был уверен сам я не понимал парня с чего такое любопытство Интерес к императорской семье в том виде, в котором мне его преподносили, я тоже не понимал. Да, мог быть повышенный интерес, потому что это семья особая, выражаясь привычным мне языком, премиальный инфопродукт по своей сути. Кому есть дело до скандала семьи в соседнем подъезде? Если это дворянин, то дело охватывает некоторый круг любопытных, а вот правящая семья охватывает круг куда больший. Но даже с учётом этого я считал, что народ в своей массе делится по интересам. Девушки следят за балами и женскими нарядами, сохнут по братии мы племянникам императора, а если двоюродные, троюродные, то прикидывают шансы в выгодной партии. Мужская часть населения, на мой взгляд, должна была интересоваться делами более серьёзными, и женской половиной семьи Романовых Собственно, тут моя логическая цепочка оборвалась, и все стало понятно. Их интересует сама Анна. У стола собрались все, но стояли на удивление организованно, и вопросы задавали в строгой очереди, которую обозначил Илья. Причем вопросы были предельно тактичные и иногда даже исправлялись в процессе, так что никто, кроме задающего этот вопрос, не краснел. «И долго мне ждать прикажете?» Вдруг загремел голос Анатолия Ефимыча где-то в районе двери. «Что тут у вас творится?» Он громко затопал к нам и онемело уставился на происходящее, ожидая увидеть, вероятно, совсем другую картину. «Беседуем», — объяснил я, а потом сообщил курсантам. «В другой раз договорим. Вечером, сегодня». «Сегодня вечером», — Илья кивнул, ответив мне как эхо. "Стройсь!" гаркнул он на остальных и тут же дёрнул рукой, чтобы схватиться за голову, но удержался и лишь поморщился. Мы с Анатолием направились к тренировочному залу. Я уже привык к простой одежде, в которой ходили все остальные: просторная светлая рубаха и брюки пошире. Не место здесь было на других смотреть и красоваться перед кем-то. Главное правило, правило разделения по половому признаку здесь соблюдалось очень строго, и ни одной девушки в этой половине лагеря я так и не увидел. "Я уже подумал, что ты их опять колотишь", сообщил мне ваяка, когда мы вошли в тёплое помещение. "А ты с ними общий язык нашёл? Скорее они со мной нашли". Всё проще оказалось, а то начали так витиевато изъясняться, что я чуть с обедом не расстался. Не бил, признаюсь, даже желания не было. Положа руку на сердце, ответил я. Все о принцессе расспрашивали. Так у нас их все любят. Брат императора, отличный вояка. Похож на одного прадеда, а хочет быть похожим на другого. Занимается полками, учит, сам учится. Толковый, пользу принесет. Анатолий взял в руки увесистый деревянный макет сабли, наподобие той, что Павел Трубецкой вручил мне в первый раз. Да и Анна Алексеевна хороша. Не только внешне, но и усилия в учёбу вкладывала предостаточно, пример другим, а это очень важно для них. Верите, что им что-то грозит? спросил я, и Ваяков вздрогнул. "Сплюн", воскликнул он. "А если ты что-то знаешь, то лучше сказать это кому следует?" Мне кажется, я уже сказал лишнего, пробормотал я. Не хотел волновать, не думал, что так ревниво к Романовым все относятся с любовью. Ах, странный же ты парень, Максим Абрамов, как ни за того мира. И как же он был прав в тот момент. Аж мурашки по спине побежали. Я прикрыл глаза и выдохнул. Давайте уже тренироваться, предложил я. «Нет уж, постой, за душу взял, теперь объясняйся. Знаешь, чего, или попусту болтаешь?» – строго спросил Анатолий Ефимыч. «Зря я вообще эту тему начал», – сказал я, надеясь, что вояк отступится. Но он оказался не из тех, кто привык сдавать назад. «Точно знаешь, говори». Я смотрел тренировочный зал, чтобы убедиться, что рядом никого нет и нас никто не подслушивает. Потом попросил: "Я скажу, но ни слову Павлу и, разумеется, даже видом не показывайте никому здесь, что вы чего-то знаете. Не каждый так старика обидеть может". Нахмурился Анатолий Ефимович. "Я же не болтун какой, а из меня болтуна делаете", в сердцах воскликнул я. "Вот не положено говорить о таком, слишком сложная ситуация". В общих чертах скажу, Кто-то стремится подорвать доверие к правящей семье, а мы хотим этого кого-то найти, желательно до того, как он попытается навредить снова. Анатолий поднял ладонь, знак останавливая меня. Он опёрся на деревянную саблю и задумался. Не ожидал я, что до таких дней доживу. Наконец произнёс он, чтобы кто-то решил покуситься на императорскую семью. Я ждал, что он продолжит говорить и сообщит мне пару банальных фраз, что-нибудь вроде наступивших тёмных дней, но вместо этого он закинул деревяшку себе на плечо и кивнул. Так и приступим, будущий защитник. Не такой уж и будущий, а очень даже настоящий. Я помахал перед собой макетом сабли. Внушительно и натурально. Древесина была чем-то пропитана, вероятно, для большей прочности, потому что после того, как мы для проверки обменялись парой ударов на макете не осталось даже вмятин. Начало лучше, чем в стрельбе, порадовался Анатолий Ефимович. "Пора тебе пару синяков наставить". Как он успел взмахнуть сабли, я понял только потом. Сперва я отвлёкся на его перемещение. Прямой шаг в бокс сменился разворотом, а пока он двигался, сабля описала широкую дугу и врезалась в моё плечо до того, как я успел блокировать удар. Но когда противников много, так никогда не делай. Видишь, ты не можешь до меня дотянуться, продолжал объяснять он, стоя не в самую удобной для этого позе, на одной ноге, чуть наклонившись вперёд и с вытянутой рукой потому что у тебя остается незащищенный спина и левый бок. Потратишь кучу времени, чтобы вернуться в прежнее положение. Так и от этого удара защититься можно. Верно, нет такого особого удара, которым можно раз. Он уже встал ровно и махнул перед собой саблей. И с первой же попытки победить. Можешь отойти, пропустить. Развернуть запястье никто не рискнет, иначе на такой скорости сам получишь очень неприятную травму. Мы продолжили практиковаться. Особенностью нашей тренировки стало неожиданное использование финтов, которые старый вояка пытался мне объяснить и показать. Времени на подобное уходило достаточно, так что к вечеру, когда я оброс не одним десятком синяков, мы успели разобрать и опробовать не слишком много приёмов. Но Анатолий остался доволен. Хорошие успехи. «Если твои руки завтра будут способны двигаться, наработаем еще». «Признаюсь, ожидал меньшего». «Меньшего? Я же так и не смог достать вас. Ни разу». «В моей практике были люди, которые даже атаковать ни разу не смогли. Даже на деревянных саблях», — усмехнулся он. «То ли это был комплимент моему здравомыслию, то ли у Анатолия Ефимыча просто поднялось настроение непонятно». Но мы закончили на более весёлой ноте, нежели начали, после разговоров об императорской семье.